Глава 3 «Для моих потребностей мне нужна другая». Звучит громким эхом у меня в голове, пока я продолжаю собирать вещи. Эту квартиру подарили нам его родители. У меня тоже есть своя. Правда, сейчас там живут квартиранты. «Оля, а ну перестань, сейчас же!» Рычит Кир. Закрываю чемодан и двигаю его ногой к выходу. Кричу, несмотря на него. «Я не понимаю, зачем ты жил со мной?» Надо было найти себе другую, которая устраивала бы тебя по всем фронтам. Кир подходит и хватает меня за руку, разворачивает к себе. Если бы ты не узнала, все были бы счастливы. Ну, спал бы я иногда с красивыми... Что такого? Я начинаю задыхаться. То есть я для тебя никогда не была красивой? И слёзы начинают снова течь, всхлипываю. Зачем тогда всё это было? «Любимая, у тебя такая аппетитная попка, я так люблю твою фигуру. Зачем надо было врать в главном, что ты меня любишь?» «Да я правда тебя люблю», — кричит в ответ Кир. «Если бы ты выглядела бы, как Лера, была бы идеальной женой». Кир понимает, что сказал лишнего, пытается обнять меня. Я пячусь назад. «Не трогай, я никогда не смогу тебе это простить. Живи со своей красивой Лерой теперь, кобель!» Кричу на прощание, беру в руки чемодан и вылетаю из квартиры. «Ненавижу! Ненавижу!» Трубит у меня в груди. А на самом деле это я себя сейчас ненавижу. «Какая дура!» Думала, что меня полюбили такой, какая я есть. Выхожу из подъезда, сажусь на лавочку и рыдаю на всю улицу. Ведь мама однажды сказала мне, что если я не смогу похудеть, муж уйдёт от меня. Это было только-только после свадьбы. Как я на неё обиделась тогда. Доказывала ей, что если он меня полюбил, такой, значит, не бросит. И вообще, я всегда собиралась стать ещё лучше, идеальной для него. Но все мои диеты заканчивались срывами. Лишние 10 килограммов до идеального веса не хотят уходить из моего организма. Получается, она была права. Сейчас вспоминаю, что я тогда ещё крикнула маме. Если Кир бросит меня из-за фигуры, то грош ему цена, пусть катится. А сейчас умываюсь слезами и не могу сказать то же самое. Чувствую, как будто меня оценили очень дёшево. Пойдём. Появляется мужская рука перед носом. Из-за слёз всё в глазах расплывается, но я узнаю Рому. Он берёт чемодан и меня за руку, тащит в свою машину. Я безропотно следую за ним. Хорошо, что Кир не стал догонять меня и возвращать. Рома привозит меня к себе в квартиру. «Плохо помню остаток дня. Кажется, я ревела, не переставая, и он мне что-то накапал, успокоительное. Я выпила, а дальше как будто сразу легла спать. И, удивительно, спала крепко, очень. Кажется, даже хорошие сны снились. Но когда утром открыла глаза, увидела чужой потолок, тяжесть произошедшего снова надавила на меня каменной плитой. «Доброе утро. На кухне Рома встречает меня яичницей». Головой я понимаю, что надо бы поблагодарить друга за помощь. Куда бы я ещё пошла? Не выгонять же квартирантов из моей квартиры. Подруги у меня больше нет. К родителям стыдно. Умом понимаю, а в душе злюсь на Рому. Ведь это он принёс мне плохие вести. Выпаливаю. Я не хочу есть. Я больше никогда не буду есть. Он мне изменил из-за этого. Оля, забудь про этого идиота. Он изменил тебя, потому что он пустоголовый кобель. А с тобой всё замечательно». Отвечает, не задумываясь. Я смотрю на Рому, плотно стиснув челюсти. «Откуда ты узнал? Давно ты знаешь?» «Случайно. Совершенно случайно. Я ездил туда, по работе. Увидел их. Спросил у знакомой, как часто они туда приезжают. Она сказала, что через день в четыре». «Закрываю лицо руками». Слёзы. Опять. У меня всё лицо сжёт из-за этого. Через день. Он каждый день приезжал в семь после работы. Может, были и другие любовницы? «Поешь, пожалуйста», — говорит Рома, но я молча встаю из-за стола и возвращаюсь в спальню. Рома уступил мне свою, а сам спал на диване, на кухне. Целый день лежу. Вечером Рома снова пытается уговорить меня поесть. Так нельзя, Оля. У тебя впереди вся жизнь. Ты забудешь его. Поехали со мной в Москву. Мне там предложили работу. Никуда я не хочу. Оставь меня. Так я жила у Ромы. Не знаю, сколько дней прошло. Ходила по квартире, как зомби. Родители не звонили, Кир тоже. Наверное, он решил подождать. Думает, я всё равно его прощу и прибегу. И, черт возьми, самое ужасное, что в моей голове стали появляться такие мысли. Мне так плохо без него. Может быть, прощу? Поговорим, пойдём дальше без измен. Отгоняла это как могла. Прощать такое нельзя. Одна встреча всё изменила, заставила очнуться. покаромка был на работе, в дверь позвонили. Я открыла. В квартиру вошла Лера. Она улыбалась, торжествовала. Так и знала, что ты здесь. Знаешь, этот недотёпа Рома тебе больше подходит. Я всегда так говорила. Вы с ним два сапога пара. А вот с Киром ты правильно сделала, что оставила его мне. Как ты могла так со мной поступить? Мы же подруги. Да, подруги, Оля, но любовь дороже. Я с первого взгляда влюбилась в Кира, когда ты нас познакомила. Я всё не могла понять, ну что он в тебе нашёл? И потом... Ты сама виновата, не давала ему до свадьбы, вот он и пришёл однажды ко мне. Новый удар под дых. Их связь длится так долго, больше двух лет. Какой кошмар. Говорю ей. Уходи, поверить не могу, что дружила с тобой. Ты змея. Смеётся ехидно. Оля, когда-нибудь ты меня поймёшь. Влюбишься в кого-нибудь без памяти и поймёшь меня. Желаю и тебе когда-нибудь меня понять. Пусть ты выйдешь за Кира, а потом застанешь его на другой. Как я вас. Выражение лица бывшей подруги меняется. Скулы каменеют. Зелёные глаза наливаются чёрным блеском. Со мной этого никогда не случится. Я умею за собой ухаживать. И я умею дать мужчине то, что он хочет. А ты? Дам тебе совет. Займись собой. Я тысячу раз говорила тебе, что с таким теллюлитом жить нельзя. И потом... Тебе двадцать четыре, а на лице ни грамма косметики. Я обойдусь без твоих советов. Следи за своей фигурой, а то Кир непременно найдёт себе другую. Отвечаю я и выталкиваю Леру на лестничную площадку. Закрываю дверь. Сердце стучит неистово. Какие прогнившие люди! Как они раньше притворялись! Я же считала их родными. Лера всегда была доброй и вежливой, такой покладистой. Зачем надо было так обманывать? Машу головой в разные стороны. Не хочу жить с ними в одном городе. Вечером придёт с работы Рома, и я скажу, что согласна уехать вместе с ним в Москву. Начну новую жизнь.